Она влюбилась в Ваню Белова. Хотя можно было предположить, что она познакомилась с Ваней еще до своего рождения. В самом деле, Елизавета появилась на свет на полмесяца раньше, чем ее ожидали. Появилась в день рождения своего папы. И все Володины приятели, словно сговорившись, однообразно шутили. «Вот если бы все жены преподносили своим мужьям такие подарки!» «Два дня рождения в один день! Это прекрасно! С точки зрения экономии!» Головка у новорожденной была покрыта темными волосами, что очень обрадовало меня. «Наша фамильная масть! — воскликнула я. — Девочка будет с черной косой!» В ответ она, подождав полгодика, посветлела. У ее организма было странное и очень опасное свойство. Он отвергал лекарства. «Аллергия! — сообщил нам доктор, — когда Елизавета покрылась сыпью из-за одной таблетки аспирина. Могло быть и хуже. Отек, например. Могли распухнуть глаза, лицо. Все люди от лекарства излечивались, а Елизавета заболевала. У нее было так много ярких индивидуальных качеств, что мы с Володей и Клавой решили притушить их с помощью коллектива. И хотя ее родители по-прежнему повали на мой педагогический опыт, Елизавету отправили в детский сад. В первое время воспитатели и подружки не признавали ее полного имени. Но заведующий детским садом, которую, напротив, как девочку звали Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне. Однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать. Я спросила ее, ты сыта? — Я не обедала, — сказала она. — А как твой живот? — с тревогой спросила я. Ей нельзя было болеть, она не выносила лекарств. — Я здорова, но я голодаю. — Ты? — еще одна девочка. — Объявили голодовку. — Сегодня утром. Я поняла, Ваня Белов через нашу семью добрался до их детского сада. Но по какой же причине вы решили не есть? От нас уходит Алена. Я всегда любила красивых женщин. Они нравились мне, как нравятся талантливые произведения искусства. Но заведующая детсадом не была произведением, созданным раз и навсегда. Ни на миг не теряя своей удивительной мягкости и женственности, она менялась в зависимости от ситуации. На детей она никогда не сердилась. Любить их было ее призванием. А родителей нередко отчитывала. Но делала это так нежно и обаятельно, что ей подчинялись. Особенно же отцы. Они вообще стали проявлять большой интерес к проблемам дошкольного воспитания. А дома боролись за право отводить своих детей по утрам в детский сад и вечером приводить их обратно. Надаленой стали сгущаться тучи. Кто-то из мамаш... Вспомнил, что в детский сад она попала случайно. Ее пригласили на должность заведующей после елочного праздника в Доме культуры. В тот день заболел Дед Мороз. Студентка-заочница Алена, исполнявшая роль массовички, так взволнованно рассказала ребятам о бедном деде, которого сразил радикулит, что многие плакали. Потом Алена мне говорила, они должны уметь плакать, не только тогда, когда расшибают коленку но и когда коленка болит у кого-то другого. По предложению Алены ребята сочинили Деду Морозу письмо. А потом она их всех развлекала. На Алену обратила внимание председатель Месткома научно-исследовательского института, в котором работали Володя и Клава. Это была сутулая женщина в старомодном пенсне, знавшая наизусть все новые песни и игравшая по первому разряду в шахматы. Она-то и пригласила Алену в детсад. А потом оказалось, что председатель месткома умеет сражаться не только за шахматной доской, но и на собрании в детском саду. Мамаша отчаянно наступали. Она массовичка, сообщила одна. А жизнь детей не елочный праздник. Их надо воспитывать, подхватила другая. Отцы хотели бы защитить Алену, но не решались, боялись испортить все дело. Только две женщины, которым было за шестьдесят, бросились в бой. Председатель месткома и я. «Спросите у своих дочерей», — воскликнула я, — «хотят ли они расстаться с Аленой?» «Что они понимают?»